Глава 7. Выбравшись из гильдии воров, тут же посмотрел, в какую сторону указывает маяк. Он показывал четко параллельно с самой горной гряде. То есть мне опять куда-то в горы нужно попасть. Ну ладно. Слетев с горы вниз, решил отправиться к следующей точке квеста сразу же. Так что у подножия горы вызвал тузика и на полной скорости отправился вдоль горной гряды, в нужную сторону. Через полчаса скачек, слева, километрах в десяти от гор, были видны домики небольшого городка. Посмотрел на название на карте. Мория. Я даже завис на несколько секунд. Мория. Где-то я уже это слышал. Точно. Это же город из письма Ульфа. Кому он там писал? Пинчетте или Пинцетте? Ну, или как-то так. Но точно помню, что найти даму сердца Ульфа можно в пекарне. Я совершенно на автомате... Повернул тузик левее и направил его к городу. Сначала повернул, а уже потом придумал, зачем. Может, уговорю ее ко мне в замок переселиться? Вот так сюрприз будет моему учителю. Ну или просто привет передам. Там уж на месте разберусь. Когда я подъехал к городку поближе, обнаружил какие-то странности. На улицах была куча людей. Вот только это была непривычная суета городка, а какое-то сборище... зомби? НПС? медленно, бесцельно бродили, при этом их глаза ярко светились красным цветом. Дверь в дом неподалеку от края городка приоткрылась, и оттуда высунулась голова игрока. Он поводил ее по сторонам, наблюдая за зомби, и заметил меня, уже тормознувшего тузика. Зачем-то кивнул мне и стал дальше крутить головой, явно выжидая момент. В определенный момент, когда зомби вокруг него стало поменьше, он резко распахнул дверь и бросился бегом в мою сторону. Вот ведь и Найтмара не побоялся. Хотя чего ему Тузика бояться? Он увидел, что я игрок. А уж какой у меня Пет, дело десятое. Мало ли каких ездовых маунтов в игре не видел. Вот только незамеченным его маневр не остался. Вся толпа медленно бродивших зомби тут же кинулась за ним. А как быстро? Уже через секунд пятнадцать игрока нагнали и повалили на землю всего в метрах двадцати от меня. Его тело толпа зомбаков разорвала на считанные секунды, и все эти зомби одновременно подняли свои глаза на меня. Видимо, теперь я был в агрозоне. А у меня аж флешбэк приключился. На меня также мои горгульи синхронно посмотрели как-то. «Э, да ну вас, ребята!» Я активировал невидимость, и бросившиеся ко мне НПС тут же замерли, потеряв меня из вида. Точно, не зря про горгульи вспомнил. Глаза на инфернальные похожи. Но ведь тут не было вторжения. Что за дела с городком творятся? Я поколебался в течение пары секунд, но все же решил идти вперед. Раз уж я тут, надо разобраться, что тут случилось, и проверить, что стало с возлюбленной Ульфа. Я приближался к застывшим на месте зомбакам и неосознанно замедлял шаг, рассматривая детали. Остремноватый, однако, местный НПС. Глаза горят красным. Рот приоткрыт, у всех из него стекает слюна на землю, у тех, кто только что порвал игрока, эта слюна красная, и хоть лица и плоть остались без каких-либо изменений, но даже одежда внушала какую-то неправильность происходящего. По ней, кстати, видно, что вот эта вот эпидемия случилась совсем недавно. У кого-то вообще все чистенькое и наглаженное, а вот у кого-то полностью измазано в крови, грязи и изодрано. И ведь никто даже не поправляет ничего. Как вот эта вот дама средних лет совершенно не парится по поводу того, что ее шляпка съехала почти на нос и перекрывает основную часть обзора? Когда я проходил мимо этих НПС, они вздрагивали и вели за мной своим носом, хоть в остальном и не двигались. Когда я просочился уже почти сквозь всю толпу, они мигом дрогнули, и НПС стали также медленно разбредаться по сторонам. Мне даже пришлось постараться, чтобы ни с кем не столкнуться. И это при постоянном повороте головы зомби в мою сторону. Ух и стремно это все. Я аж вспотел. Мозгом-то я понимаю, что даже если они все на меня нападут, я с ними справлюсь. Да хоть с помощью божественного умения. Вот только от этого понимания менее стремно не становится. Открыв карту, я нашел ближайшую пекарню, и постоянно петляя между бродящими красноглазами, НПС отправился к ней. Добравшись до пекарни, где спокойным шагом, а где и перебежками, если концентрация зомби зашкаливала, посмотрел на вывеску. «Пекарня боротта. Точно, вроде оно. Дернул входную дверь, но она оказалась запертой. Не понял, хотя это хороший знак. Игрок же прятался в здании, возможно, и тут закрылись. Постучал в дверь, подождал. Никто ничего не ответил. Ну, хотя и неудивительно. Тут зомби-апокалипсис на дворе, а тебе в дом стучат. Я бы тоже не открыл. Ну что ж, уже по привычной схеме. Взлетел вверх и облетел здание пекарни по кругу. Здание хоть и одноэтажное, но с чердаком. И с одной стороны чердака маленькая кошка присутствовала. А в это кошка напряженно наблюдал за тем, что творится на улице, какой-то бородатый мужик. Посмотрел его ник. Бород. Ага, наш клиент. «Привет!» У мужика аж рука подогнулась, и он лбом, впечатавшись в окошко, стал изумлённо мотать головой вокруг. Стекло отозвалось звоном, но не разбилось. «Мужик, не бойся, свои!» Мужик же отозвался басом. «Свои в такое время дома сидят, в окна смотрят. Они по улицам шастают». Мужик замялся на секунду. «А ты, кстати, где? Покажи, есть демон?» «Я не демон, просто невидимый». Барат уже сориентировался, что я нахожусь прямо перед окном и стал смотреть в мою сторону. — Ага, просто невидимый. И летаешь. Ну, просто так. Мужик притворно участливо предложил. — Может, тебе еще и окошко приоткрыть, чтобы ты, значит, внутрь залетел? Я вздохнул. — Барат, заканчивай цирк. Ситуация не самая простая, я же говорю. Свои. Но мужика просто так вокруг пальца не обвести. Ну, он так, видимо, считает. Так что подозрительно спросил. «А чем докажешь?» «Я сюда не просто так заскочил, а передать привет Пинцетти». «Кому?» «Панчетти». Мужик мотнул головой. «Может, Пифетти, моей дочери?» «Точно, ей». «И от кого?» «От Ульфа, Кузнеца, из...» Закончить мне мужик не дал. Взрывел так, что зомби внизу аж поостанавливались. «От кого? От этого старикана?» Он стукнул в стекло так что на этот раз на нем пошла трещина. «Никогда он не получит мою дочь, только через мой труп!» Мужик хоть и замолчал, но продолжал гневно сверкать глазами в сторону чуть левее, чем где был я на самом деле. Я же подлетел прямо к самому окошку и жестко сказал «Прямо в лицо Баррату!» «Ты не то время, чтобы от помощи отказываться, выбрал, мужик. Может случиться и так, что и через твой труп выйдет». Я показал вниз на толпу зомби, Хоть Барат моего движения и не увидел, конечно же, видишь, что творится. Или хочешь, чтобы и пифета твоя вот такой стала, или чтобы ее разорвали? Мужик опять сверкнул глазами, но я резко изменил тему, спросив. Что, кстати, в городе случилось? Барат, уже хотевший что-то сказать, вдруг резко выдохнул и прислонился лбом прямо к потрескавшемуся стеклу. Ты, значит, и правда не из этих? Да из каких? Не из призраков. Я помотал головой. — Нет, ни не из них. — Так что с городом случилось-то? Ты мне ответь. Барретт тяжело вздохнул и, не отрывая лба от стекла, ответил. «Да — До сегодня с утра в город залетели какие-то красные сгустки размером с человека. Народ из опасений попрятался, но ну, не все. То не закрылся по домам, те проверили, что это просто красные, прозрачные и нематериальные сгустки. И хоть нематериальные но сквозь закрытые двери и окна внутрь дома попасть не могли. Ужик оторвал лопот стекла и потер свой нос. Ну, значит, народ со временем осмелел. Из домов стал носы показывать. Постепенно по своим делам разошлись потихоньку. Вот прям рядом со сгустками. Но старались не приближаться, а так да. Они ж безвредные тогда казались. Ну, а потом? А потом в один миг сгустки эти кинулись на людей, и в дома открытые повлетали в поисках кого живого. И в этот момент глаза людей покраснели, и стали они бросаться на того, в кого сгустки красные призраки эти не вселились. А вы как спаслись? А мы из дома не выходили. Я запер всех в пекарне и запретил на улицу нос высовывать, даже когда за выпечкой стучались. И не мы одни такие. Я точно знаю, что прачка в доме напротив тоже закрылась. Понятно. Видимо, это был какой-то вид демонов. — Я так сразу и подумал. — Ну, теперь ясно, что тут случилось. Не зря же цвет глаз инфернальным показался. Ладно, с этим разобрались. Ну, так что, окошко-то приоткрой. Барат посомневался еще несколько секунд, но все же осторожно открыл шпингалет и толкнул окно вперед. То со скрипом отворилось, я прошмыгнул внутрь, а мужик тут же закрыл его обратно и спросил меня. — Так что ты там говорил про помощь? Вообще, изначально я хотел с Пифеттой поговорить, привет от Ульфа послать. Может, умыкнуть ее и доставить к Ульфу? Если она того бы захотела. На этом месте у барата заиграли желваки. Но сейчас ситуация другая, так что... Договорить мне не дал крик с улицы. Мы с владельцем пекарни обернулись на шум и посмотрели в окошко. В дом напротив ворвались зомби, и приглушенные крики доносились как раз оттуда. И непонятно ведь, то ли кто-то из дома решил дверь приоткрыть, посмотреть, что творится, то ли зомби сами дверь сломали. Я тут же прямо под крики продолжил. Говорю, ситуация сейчас другая, так что я решил всех вас кульфу забрать, забрать. Притом, пифету заберу в любом случае. В общем, решай, барат. Либо всей семьей идете, либо я пошел вниз дочь твою искать. Неизвестно, сколько там еще времени осталось. Мужик глянул еще раз вниз на затихший дом через дорогу и ответил. «Я согласен. Пошли!» Он махнул рукой, показывая следовать за ним, и отправился на другую сторону чердака, люку с лестницей вниз. С чердака мы спустились на первый этаж, я так понял, в жилую часть здания, а оттуда еще ниже в подвал. Там при свечах сидели две напуганные женщины. Вернее, та, что постарше женщина, похоже, жена Барота, а вот молоденькая явно Пифетта, и лет ей на вид не больше 25. пяти. Мужик посмотрел на свою семью и сказал, «Ничего не бойтесь. У нас тут помощь намечается». Тут и я подал голос. «Сейчас открою портал». Женщина ойкнула и прикрыла рот ладошками, а пифета закрутила головой по сторонам. Я решил не тянуть и тут же открыл портал в ад. Вернее, в свой замок, который находится в инферно. Благо, я промолчал про этот маленький факт. А то ведь бард мог бы и заортачиться. «Проходите быстрее». Мужик начал грузить женщин какими-то мешками со скарбом и подгонять их к порталу, при этом накинув себе на спину такое количество мешков, что я подумал, он так в портал не влезет. А я в этот момент раздумывал над ситуацией. Может, тоже тут весь город с землей сравнять, чтобы не мучились? Я тут просто физически не смогу в каждый дом закрывшимися там проникать и портал открывать. У него кулдаун час, а всех в один общий портал тут не соберешь. Тут по всем улицам зомби бродят. А вдруг эти зомби и не зомби толком, а что-то вроде одержимых? Этот же процесс может быть обратимым, вроде как. Так что решил не пороть горячку, а просто зашел в портал, в зал управления вслед за семейством и обнаружил очень удивленных Элию, Барлона и Ульфа, сидящих за столом. Как только Баррод увидел Ульфа, тут же бросил на пол свои мешки и помчался в его сторону с ревом. «Ульф, старый башмак, сейчас узнаешь, что я тебе дам вместо своей дочери!» Мой же учитель подскочил с кресла и тоже помчал навстречу отцу своей возлюбленной, правда, просто рыча. Где-то в районе кресла Элии они столкнулись и повалились на пол, схватив друг друга за бороды. Пифет ойкнула, крикнула «Ульф!» и побежала разнимать борющихся на полу мужиков. На все это действие совершенно сохраневшим видом наблюдали Барлон и Элия. Последняя подняла на меня глаза и спросила. «Это что за Санта-Барбара?» Я лишь закатил глаза в ответ и сделал себе громким фейс-палм. «Действительно, ну что за балаган Интерлюди третье. На лесной светлой поляне на двух валунах сидели мужчина и женщина. Мужчина положил свой молот прямо в траву. Он с тяжелым взглядом посмотрел на женщину в легких доспехах и в шлеме с высоким гребнем посередине, севшую напротив него. «Меневра», — начал он. Но женщина перебила его. «Тор, не люблю это новомодное имя. Зови меня по-старому. менорва Мужчина кивнул. «Хорошо, Менарва. Расскажи, каковы последние итоги битвы в вашем направлении?» Женщина тяжело вздохнула. «Мы проигрываем, Тор». Погиб Тиния со своей женой Уны и Нетунс. При этом Инферно потерял всего два архидемона. А ведь Тиния был одним из наших сильнейших богов. А теперь еще и эта новость. Красные инфернальные души, что делают живых существ одержимыми. Тор кивнул. Да, на нашем направлении они тоже появились. Не знаем даже пока, что делать. Мы и так всю свою паству потеряем. Женщина посмотрела мужчине прямо в глаза. Пора вместо погибшего Тине вызывать из заточения Зевса. Тор вдруг резко ударил кулаком по камню, на котором сидел. Так, что тот брызнул в стороны каменной крошкой и покрылся трещинами. — Ни за что. Не для того я его отправлял в заточение. Женщина даже бровью не повела. — Тогда что делать? Чуть успокоившись, мужчина продолжил. — Я веду переговоры с Ванф. Нам помогут боги из мертвого мира. Менрова медленно покачала головой. «Я бы не стал им доверять, они сами себе на уме. И хоть мы никогда не враждовали, но и союзниками никогда не были». Мужчина зачерпнул ладонью каменную крошку, которая оставалась вместе от его удара, и высыпал ее на землю. Он провел ее полет задумчивым взглядом, затем протер руки от пыли. «Все когда-то бывает впервые». Он поднял взгляд, непреклонный глаз на женщину. Союзу с мертвым миром быть!» В это же мгновение из-за деревьев, чуть заплетающейся походкой, вышел невысокий мужчина с кучерявой бородой и изогнутой палкой с сосновой шишкой в ее навершие. Увидев мужчину с женщиной, он второй рукой поднял вверх бурдюк с вином и внезапно бодрым шагом отправился к сидящим на валунах. Разглядев, кто к ним направляется, Тор шлепнул себя ладонью по лицу и понурил голову. Чуть слышно прошептал. Опять этот фуфло. Подошедший к сидящим вплотную спросил: Всех приветствую! Что обсуждаете? А затем протянул Тору бурдюк. Когда тот мотнул головой, протянул его женщине. Менвра тоже отказалась, и в этот момент Бог грома резко встал и потянулся. Затем, нагнувшись, поднял свой молот и, посмотрев на подошедшего с высоты своего роста, ответил: Привет, фунфлунс! А мы как раз с Менврой собирались уходить. Тор протянул руку женщине, и та, подумав секунду, протянул ему навстречу свою. Помогая подняться богине, Тор кивнул Фуфлунсу. «Давай, удачи!» Только что прибывший бог кивнул в ответ. «Ну и вам!» И смотря вслед уходящим богам, он ухмыльнулся и тихо произнес. «Зря ты, Тор, забыл, что я не только бог вина!» но еще возрождение и смерти. Ничего. Бог приложился к бурдюку с вином, а затем вытер губы тыльной стороной руки. Я тебе все припомню. И отношения, и то, как с твоей подачи за глаза меня стали другие боги называть, словечками призванных фуфлон, да фуфло, Что бы там это ни значило. Фуфлунц достал небольшой антрацитовый черный камень из-за пазухи и, вдавив пальцем по его центру, проговорил. «Я решился, Ванф. Я сделаю, что ты просишь».